Глава тридцать пятая. Лэндон. Кажется, что после того, как папарацци засняли меня вместе с шеей, моим еженедельным походом в студию Марии пришёл конец. Когда я свернул за угол и увидел толпу людей, стоящих возле здания, я понял, что слух о моём появлении здесь просочился в свет. Бизнес Марии процветал, это было прекрасно. Я ненавидел тот факт, что очередную часть моей жизни, которая действительно мне нравилась, отняла слава. Я не мог даже спокойно вздохнуть. «Ты собрал целую очередь». Я повернулся и увидел Шей. Сперва она улыбнулась, а затем нахмурилась. «Ты в порядке?» Я пожал плечами. «Я просто хочу иметь что-то, что будет принадлежать только мне. Уроки Марии были как раз такой вещью». До этого момента. Она подошла ближе, и уголок её рта слегка дёрнулся. «Наверное, это так раздражает, когда люди постоянно за тобой следят. Драма слад наконец-то улеглась, но это был настоящий ад. Не представляю, каково испытывать такое каждый божий день». Иногда это переходит границы. По правде говоря, это усложнилось с тех пор, как шея вернулась в мою жизнь. «Существовало так много вещей, которые я хотел с ней сделать. Я хотел пригласить её на ужин, сесть напротив неё и вести дружескую беседу. Хотел зайти в кофейню и не беспокоиться о том, что люди достанут камеры и начнут нас снимать». «Ты когда-нибудь жалел о том, что стал актёром?» — спросила она. «Не знаю. Я искренне люблю то, чем занимаюсь, правда, но ещё больше мне нравится иметь возможность помогать людям». «Благодаря своей карьере я могу помочь тем, кто не может помочь себе самостоятельно, а значит, всё это безумие того стоит. Даже если иногда это немного выматывает». Она посмотрела на переполненную студию. Снаружи выстроилась целая шеренга людей, одетых явно не для йоги. «Хочешь прогуляться?» — предложила она. «Чтобы ненадолго сбежать от всего этого. Я бы хотел этого больше всего на свете». Она улыбнулась мне, я улыбнулся ей, и мы пошли в противоположную сторону от толпы. «Я надеялась, что смогу поговорить с тобой сегодня вечером. Я хотела сделать это во время съёмок, но рядом всё время кто-то был. Тем не менее, я думаю, что должна тебя предупредить. Это насчёт Сары». «В чём дело?» «Ну...» но... шеф вздохнула и наклонила ко мне голову. «Она законченная сумасшедшая». Я громко рассмеялся. Это явно не то, что я ожидал услышать. Извини, но это чистая правда. Я знаю, что она много лет была моим кумиром, и что я так восхищалась ее ролью люсинайт и что я просто с ума сходила по тому, как она сыграла ту психопатку. Но теперь я все поняла. Она не притворялась. Она и есть психопатка. Ну, это не такая уж новость. Она приподняла бровь. Я рада, что ты знаешь. Сегодня она набросилась на меня и уволила из-за фотографий, которые папарацци сделали на прошлой неделе. Погоди, что? Она тебя уволила? Ага. Всё в порядке, правда. Я найду другую работу, а если всё будет совсем плохо, то я смогу подработать в студии Мимы. Но тебе так нравилось работать на съёмочной площадке. Ты заслуживаешь там находиться? Однажды я к этому вернусь. «Возможно, на это уйдут годы, но всё же...» Вся эта ситуация была полнейшей чушью. Сара перешла черту, выгнув Шей, и я собирался дать ей понять, что она совершила ошибку. «Мне очень жаль, Шей. Честно». «Всё нормально. Я просто рада, что ты понимаешь, кто она такая. Я бы не хотела видеть тебя рядом с такой девушкой». «А с какой девушкой ты бы хотела меня видеть?» «Спросил я». Она остановилась и посмотрела на меня. Моё сердце выпрыгивало из груди, а мысли крутились со скоростью света. Наконец она приоткрыла рот, чтобы ответить. «Возможно, с такой девушкой, как я». «И что мне нужно сделать, чтобы быть с такой девушкой, как ты?» Она подошла ко мне и закусила нижнюю губу. «Думаю, ты должен поцеловать меня прямо здесь и прямо сейчас». Это самая простая просьба, которую я когда-либо выполнял. Моя. Шей наконец сказала, что она моя, и я не мог бы стать счастливее, даже если бы захотел. Следующие ночи мы провели вместе в объятиях друг друга. Каждый день я избегал Сару всеми возможными путями. Мне было не о чем говорить с эгоистичной актрисой, которая решила закатить истерику, когда не смогла добиться своего. Когда однажды днём она вошла в мой трейлер, я чуть не заставил Уиллоу вышвырнуть её, но всё-таки сдержался. Нам следовало оставаться профессионалами, учитывая, сколько времени и сил было вложено в съёмки фильма. «Привет, Лэндон. Я хотела зайти и убедиться, что у нас всё в порядке. Я знаю, что между нами возникло некоторое напряжение после того, как мне пришлось уволить Шей, но я надеялась, что мы сможем всё уладить». «Нет» категорически ответил я. «Что?» «Я сказал нет. То, что ты сделала, неправильно, и я не собираюсь тебя прощать. Шей — самый важный человек в моей жизни, и я не позволю кому-то вроде тебя встать между нами. Итак, мой ответ — нет, Сара. Я не хочу ничего улаживать. Ты показала свое истинное лицо, и на этом все». «Это не мое истинное лицо», возразила она, качая головой. «Должно быть, между мной и Шей возникла небольшая путаница. Если она хочет вернуть свою работу, я не возражаю. Я не собиралась доставлять ей неприятности». Выкручивалась Сара. От её слов мне хотелось закатить глаза. Она посмотрела на стол, где лежал сценарий пробежалась глазами по первой странице. «Это Шей?» — спросила она, взяв сценарий в руки. «Я не знала, что она пишет». «Потому что ты ни разу не удосужилась ее спросить». Она начала листать рукопись, я быстро выхватил ее из рук Сары. «Не твое дело». «Да брось, Лэндон. Если она хочет начать настоящую карьеру, я могу ей помочь. Я сделаю это ради тебя. Мой папа лучший сценарист в мире. Я уверена, что с его помощью смогу найти для Шей работу». Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Но я знал, что нужно отказаться от предложения Сары. Я знал, что она не та женщина, которой можно доверять. Она сделает это сама, без твоей помощи», — сказал я ей. «Конечно, я взял сценарий после того, как узнал, что Шей потеряла работу. Я хотел попытаться передать его в нужные руки. По прошествии времени я осознал, что это было бы ошибкой. Она много раз просила меня не показывать другим её работы», а я собирался пойти против её воли. Мне следовало уважать её желание. Больше всего мне хотелось ей помочь, но всё же это был её собственный путь, её мечты. А мне просто посчастливилось наблюдать, как они воплощаются в жизнь. «Ты совершаешь ошибку», — предупредила меня Сара. «Мы могли бы стать легендарной парой, если бы ты дал мне шанс». «Нет ничего легендарного в двух людях, которые не созданы друг для друга». «Откуда ты знаешь, что мы не созданы друг для друга?» «Потому что мое сердце принадлежит другой. Так было и так будет всегда». «Я влюблен в нее, Сара. От этого никуда не деться». Она фыркнула, снова показывая свое истинное лицо. «Как ты можешь любить кого-то вроде нее?» Прошипела она с гримасой отвращения. Настоящий вопрос заключается в том, как кто-то вроде неё может любить такого мужчину, как я. В любом случае, думаю, тебе пора покинуть мой трейлер. «Ты слишком остро реагируешь», — упрекнула она меня. «Да, я знаю. А теперь уходи, пока я сам тебя не выгнал». «Никогда в жизни меня так не унижали!» Заныла она, как пятилетний ребёнок, который не получил леденец. «Что ж...» Пожал я плечами, распахнув для нее входную дверь. Все бывает в первый раз.